Песня семнадцатая. к о ч а г в и д а напоминает Данте несчастья, которые ему были предсказаны в Аду и в ч и с т и л и щ е В свою очередь, он предсказывает поэту его изгнание из Флоренции и убежище, которое он должен найти у сеньоров де лоскала. Затем он внушает Данте, что он не должен бояться возвещать миру все истины, узнанные им в Аду, ч и с т и л и щ е и Раю, потому что они очень могут быть полезны человечеству. Каков был тот, который и до ныне в отце невольно думу шевелит с заботой о его родимом сыне? Каков был тот, что, позабыв свой стыд пред матерью, к л е м е н н й появился и о себе всю истину решился узнать? Таким и сам я был в тот час, таким и Беатриче показался. и праведному духу, ч т о б е с нас в своем сиянии словно улыбался. И спутница моя сказала мне: я не хочу, ч т о б больше ты скрывался. Теперь чистосердечен будь вполне и выскажи сокрытые желания, которые нам дороги вдвойне. Не потому, что ими наше знание могло обогатиться, но затем Чтоб ты смелее, делая признание сомнением своим невольным всем, нашел исход. О том, что накипело в твоей душе, расспрашивай же смело. О светлый дух, о предок дорогой, паришь ты так над смертными высоко, что видишь пред собою мир другой, для нашего непостижимый око. Как ясно смертным всем, что двух тупых углов нет в треугольнике. Далеко так в будущем событий всех земных историю вперед ты созерцаешь, и Богом просветленный знаешь их. Так и моё грядущее ты знаешь, а потому хочу я предложить тебе вопрос, коль ты мне позволяешь. Когда в д в о ё м Свергили е м сходить, пришлось мне в а д а после быть случилось в чистилище, где жадно уловить хотел я все, что в круг не говорилось. Пророчество узнал я о себе и о своей нерадостной судьбе, хоть я готов ко всем ударам рока и твердых ожидая, как гранит, но был бы благодарен я глубоко, когда п з н а л Что мне судьба сулит, когда стрелу направленную видишь, ее удар не так уже страшит, а так как ты все знаешь, все предвидишь, то от тебя хотел бы я узнать, чего бояться должен я и ждать. Так Виатричи волю исполняя, заговорил я с призраком святым, пророческого слова ожидая. И удостоен ясным и простым ответом был тогда, не прибегая к загадкам и к таинственно пустым речам, в которых путался когда-то безумный мир, учение Христа, не ведавший еще в о тьме разврата, не падавший к подножию креста, но ясно и понятно по л а т ы н и мне с в е т ы ч о т в е ч а л раскрыв уста. И голос тот мне п а м я т е н до ныне, г р я д у щ и е с о к р ы т ы е от вас, з а в е с у т а и н с т в е н н о й святыни, не скрыто от небесных вечных глаз. Но множество событий есть случайных. Пробьет или нет для них урочный час, никто не всемогущ в подобных тайнах. Как иногда органостроенный звук. Издалека приносится и вдруг м е л о д и и п р е к р а с н о й начинает ласкать наш слух, так точно предо мной все будущее ясно выплывает, широкую струящейся волной, и вижу я вперед, что ожидает тебя, мой сын, в стране твоей родной, как и палит печальный и бездомный. Вдруг Изофин был принужден бежать от мачехи, скрываясь вероломный, так скрывшийся ф л о р е н ц и и искать ты будешь сам убежище другого. Тебя уже давно хотят изгнать. Зависишь ты от одного лишь слова того, кто обитает ныне там, где власть продать Христа всегда готова. твоим п о с т у п к а м многим и словам, дав смысл иной, найдут в них преступление. Ты к обвинению повод даш ь врагам, и будет строго это обвинение. покинуть все, что некогда любил, ты должен будешь, скрывши сожаление и затаив негодование пыл. н а т я ж к о е изгнание осужденный узнаешь ты озлоблен и уныл, как горек хлеб чужими поднесенный, как путь тяжел по лестницам чужим, ты будешь проклинать их, принужденный порой входить и не сходить по ним, и тем невыносиме изгнание покажется тебе, что ты дурным, испорченным, лишённым понимания народом глупым будешь окружен. Ни раз вас будет он в тебе страдание, ни раз и гнев в тебе вас будет он, не благодарный, буйный, нечестивый. Но скоро он б е з у м ь е м ослеплен наказан будет, путь избравший лживый. Его поступки выкажут вполне бессмысле и его и нрав страптивый, и по своей лишь собственной вине. Погибнет он, но ты его чуждаясь останешься по счастью в стороне, опасностям его не подвергаясь. Затем великодушный извельмож во многому служить тебе стараясь тот на гербе которого найдешь священный птицы ты изображение тебе приют предложит и войдешь ты в дом его как друг. благотворение, не вызывая просьбу, и там увидишь ты того, кто при рождении под эту планетой по чертам характера достоин изумления. Пока по молодым своим годам не возбуждал в толпе он удивление, ему теперь лишь только девять лет, но прежде чем обманет без с м у щ е н и я г о с к о н е ц Генриха Великого весь свет его узнает полное презрение к богатству и труду без озлобления его враги не станут говорить о пышности его необычайной, которую он будет шевелить в зависниках т гнев явный их и тайный. Он для тебя полезен, может быть. В невзгодах жизни горькой и случайной он много перемен еще внесет в судьбу людей и бедных и богатых, а потому, бросая взгляд вперед, скажу тебе, затем, чтобы никогда ты последних слов моих не забывал. Но то, что дух священный мне сказал, мне показалось так невероятно. Что слов его не привожу я здесь произнести их опасаясь внятно затем так продолжал он сын мой взвесь слова мои в них скрыто предсказание гонений предстоящих и изгнания которые ты должен испытать преследуем из л о б о й и обидой но ты одно могу тебе сказать Своим соседям жалким не завидуй. Еще ты будешь долго-долго жить, когда судьба захочет их сразить за вероломство их и злодеяние. Когда умолк блаженный этот дух, пророческо е с д е л а в предсказание и речь его, мой не ласкала слух, я не скрывая новые сомнения и мысли новых, высказал их вслух. Отец мой, мне понятно, что мгновения летят и что удар, грозящий мне, все ближе приближается, мученье г р я д у щ и е с уля, и мне вполне приходится теперь быть осторожным в своих стихах, иначе мне о д н е грозят утраты в будущем тревожном, в моих скитаниях в сумрачном аду. По б е з д н ы м н е п р о г л я д н ы м бездорожным и по горе, откуда я иду, руководимый спутницей прелестной, и наконец перед собой, в виду имея рай, рай вечный и чудесный, успел я столько нового узнать, что если захочу пересказать все слышанное мною, то для многих правдиво горек будет мой рассказ. А потому боясь суждений строгих, смущать их должен буду я не раз, не зная, как вести повествование, высказывать всю истину, боясь. Светильника усилилось сияние при тех словах на золотом листе, так солнце луч, играя нам с в е р к а н ь е дает тройное, и в минуты те. услышал голос Светычая снова, и я его запомнил слово в слово. т а с о в е с т ь что с т ы дом затемнена, который дух тревожит бесконечно, т в о е й речью будет смущена и горькую сочтет ее конечно. Но все-таки чуждаясь всякой лжи и истине служить собираясь в е ч н о что знаешь ты. Все людям расскажи и не щ а д и болячек их, пусть будет рассказ твой горек, правде лишь служи и голос правды может быть разбудит иные возрожденные сердца, и строго сам порок себя осудит, пусть голос твой, как буря без конца высокие деревья сокрушает, за что тебя? Как вещего певца в грядущем только слава ожидает, как в этих сферах, так и на горе, так и в Аду, где скорбь лишь обитает, вздыхая об утраченном добре, тебе теней лишь славных показали. Без радости дух вечный, без печали глядит на всех безвестных, чьи дела. Скрывает безответное забвение, чья жизнь бесследным призраком прошла, как мимолетный бред или сновиденье.